Глава, 18. Блейк. Я нетерпеливо поглядывал на вращающиеся двери в надежде увидеть Джоанну. Она опаздывала уже на пятнадцать минут. Я ненавидел непунктуальных людей. Если человек опаздывает, он определенно не ценит ваше время. Стоило давно бросить эту затею, но что-то заставляло меня стоять, прислонившись к двери автомобиля и ждать ее чертову четверть часа. Наконец, я заметил знакомый силуэт. Джоанна вышла из здания и огляделась. Что-то в ее походке насторожило меня, но я никак не мог понять, что именно. Рядом с ней остановился мужчина. Он медленно погладил Джоанну по плечу. «Какого хрена?» Он был гораздо выше ее, в черной куртке и джинсах. Поза расслабленная и уверенная, словно он король этого мира, ну или владеет отелем, перед которым стоит. Я не слышал, о чем они говорят, хотя в этот момент больше всего только этого и желал. Внутри закипела ярость. «Дружок Джоанны может катиться нахрен. Это не его поле, не его территория». Он что-то прошептал ей на ухо, и они рассмеялись. Она даже прикрыла ладонью лицо, словно пижон выдал что-то очень остроумное. Рядом с ним она выглядела так естественно и расслабленно, что я мгновенно почувствовал желание подойти к ней закинуть ее на плечо, словно пещерный человек, и посадить в машину. Я не понимал, что со мной не так. Девушки не вызывали во мне никаких чувств, помимо желания, но сейчас я готов был буквально пометить свою территорию, запретив приближаться этому пижону к ней. Ее беззаботная улыбка и умиротворенное выражение лица наталкивали меня на мысль, что этот мужчина был кем-то важным в ее жизни. Я не мог больше смотреть на это». Мы договорились погулять, а к ней приклеился какой-то мудак. Нужно доходчиво объяснить ему, чтобы не терся возле нее». Оттолкнувшись от машины, я быстро зашагал в их направлении. Джоанна улыбнулась Пижону и заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Ее глаза скользнули по парковке и замерли, останавливаясь на мне. Улыбка слетела с красивого лица за считанные секунды. Джоанна наспех попрощалась с дружком и пошла мне навстречу. Не успел я подойти, как ее собеседник сел в подъехавшую черную «Феррари» и укатил с парковки, даже не оглянувшись. «Богатый сукин сын», значит, мне не показалось. Напыщенных павлинов я видел издалека. Я поторопился, говоря Джоане о том, что не против ее встреч с другими мужиками. Я однозначно против. Не то чтобы я был собственником, со мной вообще такое происходит впервые, но пока мы не закончим... «Мне не хотелось бы, чтобы ее лапали всякие разодетые пижоны». Джоанна быстрым шагом шла мне навстречу. Походка ее была неуверенная и какая-то странная. В синих глазах плескались смятение и недовольство. Но чем, черт возьми, она опять недовольна? «Блейк», — кивнула она с гордым видом и прошла мимо, направляясь к моей машине и избегая моего взгляда. «Так не пойдет». Я схватил дикарку за руку и резко притянул к себе, сливаясь с ее губами в поцелуе. Она опешила на секунды и хотела оттолкнуть меня, но сдалась. Пухлые губы распахнулись, и мой язык овладел ее сладким ртом. Джоан пискнула, и тогда ее руки на моих плечах напряглись, словно этот звук, возникший где-то внизу и сорвавшийся с ее губ, был неожиданностью для нее. Я улыбнулся и стал целовать ее спокойнее, не так развязно и дико. Блейк, повторила она, отстраняясь и пытаясь успокоить тяжелое дыхание, больше так не делай. Не говори, что тебе не нравится. Она упрямо вскинула подбородок, твердо глядя мне в глаза. Не нравится. Я не мог сдержать смеха. Она хотела меня так же сильно, как и я ее, и мы оба это понимали. У Джоанны не получалось скрывать желание, что одолевало ее каждый раз, когда мои руки касались ее тела однако она все еще продолжала делать вид, будто я ей безразличен. «Странно, твои глаза говорят об обратном», — ответил я, приближаясь к ее губам. И когда она ожидаемо потянулась в ответ, я отстранился, убеждаясь в своей правоте. Она разозлилась, синие глаза потемнели, становясь похожими на волнующееся море, а щеки заолели. «Мы едем куда-нибудь или весь вечер простоим на парковке?» — недовольно спросила она, вскидывая бровь. Я обхватил ее за талию и притянул к себе. За время общения с этой девушкой я понял, что когда она смущена или напугана, то начинает нападать. Она была сильной и стойкой с собственными принципами и установками, которым, по всей видимости, она отдает предпочтение всю свою жизнь. Это ее безопасность. Не могу сказать, что мне не нравится ее пылкий характер, но увидеть ее без этой защиты мне хотелось так же сильно, как и затащить ее в постель. «Прекрати быть такой колючий, прошептал я ей на ухо и повел нас к машине. «Я вовсе не колючая. Твои колючки буквально торчат из моей груди». Она молчала несколько секунд, затем тихо ответила. «Значит, береги свое сердце, Блейк». Я открыл перед ней дверь и проводил ее взглядом, наблюдая за сексуальной попкой в узких брюках. «За него ты можешь не беспокоиться», — усмехнулся я. «Лучше тебе поберечь свое сердце». Дикарка. Через 20 минут мы уже стояли перед коваными темными воротами с большой мигающей вывеской. Джоанна выглядела озадаченной, она хмуро разглядывала каждый завиток ворот. Я не понимал, расценивать это как хороший знак или плохой. «Парк развлечений?» — спросила она, запрокидывая голову и заглядывая мне в глаза. На улице темнело, поэтому парк освещался десятками ярких фонарей. Свет белых огней отражался в ее глазах, а также падал на ее кожу, подчеркивая природную бледность. Джоанна сразу показалась мне слишком серьезной, поэтому привести ее в парк развлечений было не самой плохой идеей. Но сейчас я уже сомневался в этом. «Да, я подумал, что будет здорово повеселиться». Я взял ее за руку. Хрупкие пальцы были почти ледяными, поэтому я, не раздумывая, сунул наши руки в карман своей куртки. Джоанна еще раз взглянула на ворота. На ее лице отразились удивления, И, кажется, восторг, но она быстро спрятала все это поглубже, возвращая взгляд ко мне. «Я думала, что ты веселишься немного по-другому». «Мне известны многие способы веселья», — игривым тоном ответил я. «Только попроси». «Это предложение?» «Скажи, что не заинтересовалась». На ее губах промелькнула улыбка, и я невольно залюбовался ею. Полные губы были очаровательны, бледно-розового цвета, очерченные белой линией. И как я не заметил этого раньше? «Сегодня мне достаточно каруселей», — уверенно сказала она. «Сегодня? А завтра каруселей, может быть, недостаточно?» — спросил я, ощущая себя на пределе. Я готов был затащить ее за первый попавшийся лоток с мороженым. К черту карусели! И плевать на людей! Она засмеялась и ударила меня в плечо. Однако ее удар я практически не почувствовал. «Остановимся пока на каруселях. Ее рука все еще была в кармане моей куртки вместе с моей и это не казалось мне неприятным скорее наоборот джоанна скрестила наши пальцы, а я в ответ сжал ее руку при этом она даже не взглянула на меня увлеченно рассматривая громкие мигающие карусели может хочешь мороженого спросил я прогоняя из головы образы стонущей джоаны прижатой к каменной стенке здания она развернулась ко мне всем телом попутно вынимая руку из моего кармана. Ее брови в удивлении съехались к переносице. Мороженого? Ну да, такое холодное лакомство, решил пояснить я, словно она никогда в жизни не видела мороженое. Она хмыкнула и приподняла уголок губ. Ты всегда ешь мороженое, когда на улице холодно. Черт, ты права, мне еще не приходилось угощать девушку чем-то кроме алкоголя, почесав затылок, сказал я. Мороженое сойдет, медленно протянула она, улыбаясь одними глазами. У меня сложилось впечатление, что сказать она хотела совсем не это. Я кивнул и снова, машинально взяв ее за руку, повел к лотку, где продавали мороженое. «А ты какое мороженое хочешь?» Джоана усмехнулась и хитро посмотрела на меня. «Я не понимал, что, мать вашу, происходит. Клубничное, мое любимое. А ты какое будешь?» спросила она, выделяя интонацией последнее слово. «Шоколадное?» Коротко ответил я, разглядывая ее профиль, в попытках узнать, почему она такая веселая. Мы подошли к лотку с мороженым и напитками. «Одно шоколадное и одно клубничное мороженое», сказал я, на ходу доставая бумажник из заднего кармана джинсов. Продавец окинул меня непонимающим взглядом. Я посмотрел на него, а потом на Джоанну, подмечая, что она уже не скрываясь, хихикает над чем-то. «Мороженого нет, холодно ведь», сказал продавец, возвращая меня на землю. «Мороженое не продают осенью, Блейк», — вторила ему Джоана и накрыла мое плечо ладонью, поставив в тупик. Она откинула волосы за спину и обратилась к продавцу. «Сахарную вату, пожалуйста», — затем взглянула на меня. «А ты будешь?» Я отрицательно покачал головой, достал двадцатку и протянул продавцу. «Сдачи не нужно», — угрюмо добавил я. Парень кивнул и забрал деньги. Маленькая вредина знала, что я буду выглядеть как идиот, но не предупредила меня. Я не люблю, когда меня разыгрывают и выставляют кретином». «Ты редко бываешь в таких местах, не правда ли?» спросила Джоанна, запрокидывая голову и заглядывая в мои глаза. «В детстве, может быть, я уже и не помню. А ты? Должно быть, родители часто водили вас повеселиться». «Вас?» переспросила она, округляя глаза. «Ты говорила, что у тебя есть брат?» «Да, я и брат», — улыбка Джоанны дрогнула. Мой вопрос поубавил ее смешливости. На секунду в ее глазах я заметил печаль, но она исчезла так же быстро, как и появилась. Джоанна натянула улыбку и отвела взгляд. После развода родителей отец пару раз водил меня в парк. Продавец подал Джоанне ее заказ, и мы решили прогуляться по набережной. Ты общаешься с отцом? Вдруг спросил я. Она удивленно взглянула на меня, как если бы я спросил у нее о температуре поверхности солнца. Затем отрицательно покачала головой. И чипнув кусочек ваты, положила его на язык. «Нет, мы практически не общаемся. Он больше рад моему брату, чем мне». Отмахнулась она. В ее голосе была заметна горечь. «Что-то произошло?» Она снова дернула головой. «Ничего такого. Так было всегда, сколько я себя помню». Брат отказывался общаться с ним с самого детства, а я была так рада, когда видела его. Он общался со мной какое-то время после их с мамой развода. Потом ему, видимо, надоело и я больше не ходила в парке». Она вздохнула и заморгала, словно собирается расплакаться, но через секунду взглянула на меня ясными глазами. «Большие дяди всегда заняты, не так ли?» Джоанна предложила мне сахарную вату. Я отщипнул кусочек и закинул его себе в рот. Меня одолевали интересы любопытства. Хотелось узнать о ней и о ее отношениях с отцом больше, но я решила буздать этот порыв. Было видно, что ей тяжело даются подобные откровения. «Моя мать бросила нас, когда мне было шесть. Я остался один с отцом, который всего себя отдавал работе и полным домом прислуги. В детстве это было большим ударом, но сейчас мне безразлична Елена и ее судьба». Джоана замерла, не находя слов. «Я смотрел на нее и никак не мог понять, почему рассказываю это ей. Раньше у меня никогда не возникало желания делиться с кем-то подробностями своей жизни». «Отец — мой единственный близкий человек, но даже он не знал, что у меня на душе. Что такого было в этой своей нравной брюнетке, что заставляло меня откровенничать? Почему я считал или скорее чувствовал, что могу доверять ей?» «Прости за ту неудачную шутку в ресторане», — виновата сказала она. Пришлось напрячься, чтобы вспомнить, о чем она говорит. Про то, что меня не выносит даже собственная мать, она медленно кивнула. «Забыли». Усмехнулся я. Я не думала, что обижу тебя этим. Сказала она, обхватывая мой бицепс пальцами и подтягивая меня ближе к себе. От этих прикосновений мне хотелось улыбнуться, как подростку, получившему поцелуй самой красивой девочки школы. Но Джоана жалела меня, а это все меняло. Я не терпел жалость. Ты не обидела меня. Мне все равно. Холодно отмахнулся я. Джоана кивнула, но руки моей не отпустила. Двумя пальцами я отщипнул кусок ваты и закинул его в рот. Вата сразу превратилась в твердый комок сахара, я разгрыз его и проглотил. Никогда не ела эту ерунду и не стоило начинать. Кивком головы я указал на лакомство в ее руках. Оно же в камень превращается. Просто не нужно брать много. Джоанна отщипнула кусочек и потянулась ко мне. Открой рот и высунь язык. Я удивленно уставился на нее, но все же выполнил просьбу. Она положила кусочек ваты мне на язык, лакомство быстро растаяло, не оставляя после себя ни единого твердого комочка сахара. Через секунду я уже притянул ее за шею к себе и поцеловал. Мой язык нетерпеливо прошелся между ее губ и коснулся ее языка. Джоанна легко прикусила мою нижнюю губу и засмеялась, отклоняя голову назад. И как? спросила она, прерывисто дыша. Я заторможенно кивнул, пожирая взглядом ее губы. Сладко. В ответ она кокетливо улыбнулась и взглянула на меня из-под полу опущенных ресниц. Опять тот самый взгляд и улыбка. Они сводили меня с ума. Мне нравилось, как смотрели на меня девушки, когда хотели оседлать мои бедра. Жаждущий, горящий и нетерпеливый взгляд. Но Джоанна смотрела иначе. Иногда в ее глазах мелькало желание, но в остальное время она просто искренне наслаждалась моментом. Она ничего не требовала от меня. Ее не интересовали мои деньги, положение и власть. Она была не с Джефферсоном, богатым наследником. Она была с Блейком. Джоанна быстро расправилась с сладкой ватой и захотела покататься на аттракционах. Я не был большим любителем каруселей, но все же на каждом покорно сидел рядом с ней. Она выбирала невысокие, небыстрые аттракционы, поэтому я был спокоен. «Так, на чем нам покататься еще?» спросила она и принялась рассматривать различные карусели. Я хотел предложить ей покататься на мне, но не стал озвучивать это щедрое предложение, чтобы не нарушить равновесие, установившееся между нами. Огонек в ее глазах умилял меня. Если она любит карусели, то почему так редко бывает в подобных местах. «Хочу на колесо обозрения» вдруг выдала она указывая на адскую круглую махину мое сердце рвануло в пятки и я сглотнув и нацепив на лицо маску равнодушия заговорил ты уверена эта конструкция не выглядит надежной плот из пустых пластиковых бутылок перевязанный клейкой лентой и тот был бы надежнее она с подозрением взглянула сначала на аттракцион а затем на меня на пухлых губах появилась улыбка и сощурив глаза она спросила ты что боишься нет Мгновенно парировал я. Джона схватила меня за руку и упрямо потянула к аттракциону. «Тогда пошли прокатимся. С высоты видно весь город, да и крутится оно медленно. Да, но падать с него быстро». Я стоял как вкопанный, не позволяя хрупкой девушке сдвинуть себя с места. «Блейк, ну пожалуйста», — взмолилась она, впервые попросив меня о чем-то. Ее глаза жалобно округлились, словно она была потерявшимся котенком, прибившимся к моим ногам руками она вцепилась в мои предплечья продолжая тянуть меня на себя, а уголки ее губ опустились от грусти признаю она умела уговаривать я так редко видел ее настоящие эмоции не язвительность ни насмешку ни гнев а нечто другое более мягкое что на секунду даже подумывал согласиться но меня так просто не проймешь Одной из главных черт моего характера была стойкость. Я непоколебим, как сам Эверест. И если Джоана думает, что, повысив голос на несколько октав и выкатив жалобный взгляд, сможет меня подчинить, то она ошибается. Чёрта с два я залезу на это приспособление для пыток. Никогда! «Видел ты когда-нибудь что-то прекраснее этого вида?» — воодушевленно спросила она. Мы сидели в кабинке, которая была совсем не защищена. Сквозь нее гулял ветер, покачивая без того хрупкую конструкцию. Недалеко от нас пролетела чайка. Птица была настоящей счастливицей. Она имела крылья и не поддавалась на уговоры вредной настойчивой особы. Чувствуя, как по позвоночнику пробежал липкий страх, я схватился руками за сиденье, стараясь не шевелиться, и при этом выглядеть так, словно мне правда интересно, как выглядит чертов город с высоты такой огромной и хлипкой будки. Джоанна была в восторге. Она не боялась шевелиться и своими движениями лишний раз покачивала кабинку, заставляя меня напрягать ноги, словно это как-то могло помочь мне удержать раскачивающуюся ячейку на месте. Большими от восторга глазами она оглядывала все те виды, что открывались с такой убийственной высоты. — Найди опору! Найди опору, Блейк! — закричала Стеф, но я уже не слушал ее, готовясь столкнуться с бездной. — Надеюсь, мое падение будет мягким, а смерть — быстрой. Прошли секунды, и я рухнул на темно-синие маты, зажмурившись от страха. Адреналин разливался по моим венам, отдаваясь громкой пульсации в голове. Стеф вовремя натянула трос, чем смягчило мое падение. Первое, что я увидел, открыв глаза, — ее лицо и широкую улыбку на нем. «Не могу понять, ты просто неудачник или решил отрастить крылышки?» — с ухмылкой спросила она. Я рассмеялся, вытягивая вперед руку. Магнезия почти исчезла с моей кожи, вытираясь о выступы на скалодроме. А, возможно, всему виной были мои вспотевшие ладони. Стеф сжала мое запястье и одним рывком помогла мне встать на ноги. «Несправедливо. Это средний уровень сложности». «Несправедливо? Горы не знают справедливости. Как ты собирался со мной на восхождение, если едва контролируешь свои ноги?» спросила она, вскидывая бровь. Я вспыхнул моментально. «Ты сама видела, там не на что было встать. Посмотри!» — она обхватила мою голову руками и повернула ее в сторону стены для лазания. «Вот тот участок, на котором ты был. Скажи, там есть где встать?» Я быстро обнаружил, что был неправ. Там, где я взбирался, было много выступов. «Почему я ни один не нашел?» «Есть!» — тихо сказал я, отмахиваясь от ее рук. Стеф вздохнула, сложила руки перед собой и улыбнулась уголком губ. «Блейк, я все еще не уверена, что ты готов к восхождению со мной». «Нет, я научусь, обещаю. Еще два месяца есть». «Этого мало». «Пожалуйста, дай мне шанс. Мы успеем». Несколько секунд она всматривалась в мои глаза, а я мысленно старался подтолкнуть ее к согласию. Наконец она вздохнула, ее лицо посветлело. «Ладно». Мы посмотрим, как будет продвигаться твое обучение. А сейчас пошли. Куда? Чтобы взбираться высоко, нужно сначала научиться твердо стоять на ногах». Кабинка качнулась сильнее из-за порыва ветра, и я громко выдохнул сквозь стиснутые зубы, привлекая внимание Джоаны. «Дерьмо!» «Да ты и правда боишься высоты», словно убеждаясь в этом, окончательно сказала она. «Нет». Отрезал я, вызывая на лице Джоанны снисходительную улыбку. «Только не это. Не хочу, чтобы она сочла меня слабаком». Джоанна пододвинулась ближе и, положив голову мне на плечо, обняла меня за талию. «Признать свой страх не страшно. Хуже не признать и быть вынужденным пройти через него вновь», — сказала она. «Мне ничего не страшно, ведь я не боюсь высоты», — продолжал я, стараясь смотреть в одну точку, чтобы не наткнуться на виды земли и города. «Ладно», — пробормотала она, затем, подумав минуту, сказала. «Ты помнишь, как привез меня в тот французский ресторан? Я не понимал, к чему она ведет, но кивнул. Там тоже было высоко, но ты был спокоен. То здание строила моя компания. Я занимался чертежами и контролировал бригаду. Я знаю каждую несущую стену и каждую опору в здании. Знаю, какой предельный вес выдерживают пролеты и какая сила ветра способна пошатнуть его». Я знаю, какая у него сейсмостойкость и могу назвать подробный состав каждого кирпичика. Вероятность того, что оно упадет или разрушится, ничтожно мала. Чего не скажешь об этом скоплении железа. Наверняка колесо проектировали такие же высококлассные специалисты, как ты, Блейк. Я пропустил мимо ушей то, что она назвала меня высококлассным специалистом, обратив внимание на вторую часть ее слов. «Я не профессионал в строительстве каруселей». Я занимаюсь зданиями, но даже моего взгляда хватает, чтобы понять, вероятность того, что эта конструкция рухнет, гораздо выше, чем считают люди. «Посмотри, мы уже внизу», — сказала она, и я обратил внимание на то, что до точки высадки нам оставалось около двух метров. Как только кабина пришла вниз, я выбрался наружу, потянув за собой Джоану. Мы спускались по небольшой лестнице, чтобы еще немного погулять в парке, но стоило нам отойти от нее, Джоанна вскрикнула и схватилась за ногу. «Что такое, ты ударилась?» — спросил я, придерживая ее за локоть. «Нет, вернее, да, еще утром. Эм, на работе. Я пила обезболивающее, но сейчас она уже перестает действовать», — неловко улыбнулась она. «Все в порядке. Дай мне минутку». Джоана выпрямилась и сделала несколько шагов вперед. И в этот момент до меня дошло, что было не так с ее походкой. Джо слегка прихрамывала. «Так не пойдет». Я повернулся к ней спиной и немного присел, чтобы она могла запрыгнуть ко мне на спину. «Залазь!» — скомандовал я. «Зачем?» Я развернулся и встретил ее хмурый взгляд. «Ты будешь идти с болью в ноге?» «Все уже хорошо», — отмахнулась она, делая шаг вперед и прихрамывая на одну ногу. «Видишь?» Я сказал «запрыгивай». Дикарка упрямо покачала головой. Я не мог допустить, чтобы она шла и терпела при этом боль, поэтому аккуратно подхватил ее на руки она вскрикнула от неожиданности, но высвободиться не пыталась. Холодными пальцами она крепко обхватила мою шею. «Поставь меня на землю!» «Нет», — сказал я и двинулся к выходу из парка. Она тяжело дышала, взглядом прожигая мою щеку. «Ты не можешь брать меня на руки, когда тебе вздумается», — не унималась она, находясь в опасной близости от моего лица. Ее волосы касались моей шеи, отчего мне становилось щекотно, но мысли поставить ее на землю даже не возникало в моей голове. «Уже взял», — усмехнулся я, не сбавляя шага. «Блейк, я закричу», — угрожающе прошипела она. «Ты не сделаешь этого, дикарка?» «Не здесь, если только в моей постели», — с лукавой улыбкой ответил я, чем заслужил от нее толчок в грудь. Я рассмеялся. «О, так тебе смешно?» — сурово спросила она. «Нет. С чего ты решила?» — почти искренне изумился я. «Потому что ты смеешься!» — стукнув меня еще раз, взревела она. «Значит, смешно. Я не понимал, что со мной творится. Эта девушка сводила меня с ума. Ни разу в жизни у меня не возникало желания взять кого-то на руки. Я никогда не терпел одну девушку дольше суток. Не любил выслушивать женскую болтовню, тем более не любил, когда со мной спорили. Но Джоанна, в отличие от других девушек, меня практически не раздражала. «Ты самый невыносимый человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни», сказала она, тяжело вздыхая и сжимая воротник моей куртки. Я прыснул со смеху. «Не такой невыносимый, как ты. Тогда поставь меня на землю. Не-а». Она оглянулась и неловко втянула шею в плечи. «На нас все смотрят». «Пусть смотрят», — пожал плечами я. Джоанна возмущенно вскинула подбородок, смотря куда угодно, но не на меня. «Ладно, это я позволила тебе нести меня. Не думай сделать что-то подобное снова», — фыркнула она. Я усмехнулся и покачал головой. «Она точно невыносима». Мы вышли на большую парковку, и я двинулся к своему автомобилю. Джоанна была так близко, и от нее приятно пахло. У меня возникло желание коснуться ее шеи губами. «Я прошу прощения за то, что так бесцеремонно решил понести тебя на руках». «Ты говоришь, серьезно или шутишь?» спросила она, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Серьезно. Я знаю, что не стоило так делать, и ты недовольна. Но я не хочу, чтобы тебе было больно». Она несколько раз моргнула, не отводя от меня взгляда, затем коротко кивнула. «Не думала услышать от тебя подобных слов. Ты ведь такой властный засранец». Мои брови удивленно съехались к переносице. «Властный засранец?» «Да». «И так меня тоже никто не называл раньше». Джоана усмехнулась, покачивая головой, словно сомневалась в моих словах. Называли, просто ты об этом не знаешь, добавила она. Я подошел к машине и поставил Джо на ноги у пассажирской двери. Мне очень не хотелось отпускать ее. Навести машину с Джоанной на руках может быть опасно в первую очередь для нее. Я подал ей руку, чтобы помочь сесть на сиденье. Она нерешительно взялась за мою ладонь и заняла свое место. Я обошел машину и сел на водительское кресло, но не спешил трогаться. «Спасибо», — послышался ее тихий голос. Она натянула рукава посильнее, прячась от осеннего холода. Я потянулся к табло и включил подогрев, чтобы она не мерзла. «За что?» — Джоанна улыбнулась. Донес меня на руках и помог сесть. «Так по-джентльменски». «Ну что ж, ты из любого властного засранца сделаешь джентльмена». Тихий смешок сорвался с ее губ и я не мог не улыбнуться, глядя в ее смешливые глаза. Наслаждаться обществом девушки, находясь при этом полностью одетым, не так уж и плохо. «Не хочу, чтобы этот вечер кончался». «Я тоже не хочу», — тихо сказала она. «Неужели я это вслух сказал? Идиот!» «Да, ты сказал это вслух, и ты не идиот», — усмехнулась она. Джоан оказалась уставшей. В ее глазах я заметил блики от тусклого света парковочных фонарей. Я знал, что это эгоистично, у нее болела нога, но очень не хотел вести ее в отель и расставаться. «У меня есть идея». «Какая?» — спросила она. «Хочу отвезти тебя кое-куда». Она дернула плечом, на пухлых губах заиграла улыбка. «Мне нужно знать, на что я соглашаюсь. Просто доверься». Сделав вид, что задумалась, она прикусила губу и отвела взгляд. «Ладно, я согласна». Но сначала заедем в одно место. Я вывернул руль и увез нас с парковки парка аттракционов.